И поменяться с каким-нибудь из стражников было совершенно невозможно. Нет, у Рика за прошедшее время со многими сложились теплые и приятельские отношения. Но в праздник все его товарищи намеревались хорошенько отдохнуть и развеяться в городе. И никто не желал по доброй воле отказаться от веселья. «Да не переживай ты!» — пытался утешить приятеля Дир, не в силах сдержать широкую улыбку от того, что не ему выпал жребий нанесения службы в столь важный день. «Ну, не повезло, бывает. Зато в следующем году развлечешься на славу, и тройное жалование за день получишь. Плохо, что ли?» «Плохо!» — тоскливо пробурчал Рик. «У меня были другие планы на этот день». «Не как бабу завел?» — Дир неодобрительно цикнул сквозь зубы. «Это ты зря. Все равно после ритуала ее не вспомнишь. Или передумал в рот вступать?» «Нет, не передумал». Рик хищно ухмыльнулся. «Теперь я первым в храм побегу». Дир изумленно хмыкнул, но ничего сказать или спросить не успел. Дверь в покое, которую они усердно сторожили, без предупреждения распахнулась и на пороге показалась их подопечная. Девушка мазнула по ним быстрым взглядом, поправила на плечах теплую накидку и неспешно отправилась к выходу в сад. За ней важно прошествовала Тира, которая напоследок не удержалась и лукаво подмигнула Диру. Тот дружески подтолкнул приятеля локтем, словно говоря, смотри, какие дамы мне глазки строят. В саду Дир и Тира сразу же отошли чуть в сторону, где принялись перешептываться, видимо, делясь своими планами на предстоящий день. А пленница лениво прогулялась по дорожке, затем обернулась и в упор взглянула на Рика. В груди у юноши все тревожно замерло. В глазах девушки он явственно увидел тень узнавания. Она смотрела на него с едва уловимым сочувствием, словно видела перед собой не стражника, но маленького заплаканного ребенка. Эвелина искоса глянула на увлеченную разговором Тиру и неторопливо, будто ожидая каждый миг сурового окрика, подошла к юноше. Остановилась напротив и почти беззвучно спросила. Юноша скорее прочитал вопрос по губам, чем услышал его. «Рик, не так ли?» В глазах у стражника все потемнело. Рука сама дернулась к перевязи, на которой висел меч. Никто не должен знать, кем он является на самом деле. «Не глупи!» Девушка ядовито усмехнулась. «Чего ты этим добьешься?» Пальцы на рукояти клинка свело от напряжения. Юноша до боли, до соленого привкуса во рту закусил губу, пытаясь понять, как следует поступить. Нет, безусловно, он успеет добраться до девчонки и перерезать ей горло. Но что дальше? Из сада ему при всем желании не выбраться и не сбежать. И надежда на так тщательно лелеемую месть будет навечно похоронена.